«Разумно делает царевна по моему совету, что приучает народ к своему государствованию, заранее именуясь самодержицею и приготовляясь к венчанию. Русский народ не любит новизны, и необходимо ему давать свыкнуться с новыми порядками, но это не все. Что ж еще-то?» «Нужно», — продолжал Медведев внушительным тоном, прищуривая и почти закрывая глазки. Нужно возбудить народ, а главное — стрельцов, против наших ворогов. Да как возбудить? Вот хоть бы письмецо написать какое-нибудь подметное, с известием о смутных замыслах потешных. Это может большую пользу принести, главное — отворотить народ. А стрельцов можно раздражить какими-нибудь стеснениями или, например, истязаниями, причиняемыми будто бы Нарышкинами. «Разве нет у тебя между верными людьми схожих по облику с Львом Нарышкиным?» «Да ты понимаешь, как это сделать? Не учить же тебя, Федор Леонтич!» «Понимаю, отче. У меня в Стрельцах есть один молодец, схожий со Львом, а в Потемках так и совсем не распознаешь». «Понял, Федор Леонтич? Ну а когда начнется смута против конюхов, Так мудреноль в смятении принять не одних потешных или ближних людей, льва и Бориса, а и самую медведицу с сыном. Только помеха будет большая от старика Иакима. А разве старика отче нельзя также принять? Царевна не только что стоять за него, она даже сама рада будет. Я знаю ее мысли и доподлинно говорю тебе, что Иокиму пред царевне не быть». Да и сам посуди, Федор Леонтич, какой и Аким патриарх. На таком месте нужно человека ученого и речистого, который бы твердо стоял за царевну, а старик едва грамоте знает. Кого ж царевна метит назначить патриархом? Кого ж отче как не тебя? Ты разумом дошел и велиречием, Всем известно, как еще покойный государь-батюшка Федор Алексеевич Тебя изволил сам навещать, лично беседовать и посылать за тобой не за редкость. А расположение этот царевны к тебе ты и сам знаешь какое. Она без твоего совета, почитай, ничего и не делает. Так-так, Федор Леонтич, государыня меня жалует. Да и тебя тоже прошу при случае молвить обо мне доброе словечко, а я в долгу не останусь». Буду за тебя родить всеми силами. А не знаешь ли, как мыслит об этом князь Василь Васильевич?» Напоминание о князе темным облаком пробежало по красивому лицу бывшего думного дьяка. «От князя отче не скоро допытаешь правду, да и человек-то он не твердый. Вот хоть бы и насчет царевны, где он показал ей преданность». Все мотает, как бы вильнуть в сторону, раз только он и проговорился. Закручинилась как-то царевна уж очень сильно, забоялась за свое государствование, я утешал ее. Тут только он и обмолвился. Для чего и прежде вместе с братьями ее, Наталью Кирилловну, не уходили? Ничего бы теперь и не было. Да и, государыня-то, я тебе скажу, отче, по тайности, Не так уж к нему благоволит, как прежде. Отче Сильвестр не отвечал, но лукаво метнулись его глазки на хозяина, и едва заметная насмешливая улыбка передернула углы рта. Засиделся, однако, я у тебя, Федор Леонтич, а у самого на дому есть нужное дельце, говорил гость, поднявшись с места и молясь перед иконами. Федор Леонтич снова почтительно подошел под благословение святого отца и снова усердно облобызал его руку. Не смею удерживать тебя, святой отче, знаю, как время тебе дорого, не забудь и меня, грешного, в своих святых молитвах.